Параграф 4. Заграничный поход 1813-14 годов. Военная кампания 1813 года. Изгнание французской армии из России не означало еще окончание войны. Кавычки. Дело шло сперва о собственном спасении, а потом о спасении всей Европы, следовательно, всего мира. Кавычки закрыты, писал Виссарион Григорьевич Белинский подчеркивая справедливый характер борьбы народов в 1812-14 годах против Наполеона. 1-13 января 1813 года русская армия перешла реку Неман и вступила в герцогство Варшавское. Началась кампания 1813 года, 15-27 февраля 1813 года в городе Калиш, между Россией и Пруссией был подписан договор о мире, дружбе, наступательном и оборонительном союзе, согласно которому обе стороны обязывались взаимно оказывать друг другу помощь в борьбе с Наполеоном. Обе державы считали необходимым привлечь к союзу Австрию. Каллижский договор имел важное политическое и военное значение. Он усиливал мощь антинаполеоновской коалиции содействовал изоляции Франции. Руководимые полководцем М. И. Кутузовым, русская армия продвигалась вперед, освобождая польские и прусские города. Спустя 11 дней после подписания Калишского договора русские войска вступили в Берлин. Михаил Валерионович Кутузов в ходе войны неоднократно обращался с воззваниями к населению Германии, объясняя необходимость включаться в войну против Наполеона. Вступление русских войск в Восточную Пруссию содействовало расширению масштабов национально-освободительного движения, которое охватило не только Пруссию, но и всю Германию. Изменения обстановки в Пруссии, а также успехи русской армии, настораживали Берлинский кабинет. Король Фридрих Вильгельм III пытался задержать активные действия прусских войск и помешать их соединению с русской армией, что противоречило условиям Калишского договора и тактике Кутузова, направленной на объединение сил, укрепление армии резервами. Но русскому главнокомандующему не удалось завершить начатое дело. В апреле 1813 года он умер в небольшом городе селезии Бунслау. Возглавили русскую армию М.Б. Барклай-Детолли и П.Х. Витгенштейн. Страница 59. Отсутствие единого руководства отрицательно сказалось на армии. Между тем борьба с Наполеоном была далека от завершения. Вопрос о союзниках России еще не был решен. Вместе с Россией выступала пока лишь Пруссия, Австрия продолжала вести двойную игру, выжидая, на чью сторону склонятся весы. Она опасалась и господства Наполеона, и усиления России. Наполеону тем временем удалось сформировать новую армию. После ряда мобилизаций он собрал почти такую же армию, какую имела Россия и Пруссия вместе – 200 тысяч человек. 20 апреля, 4 мая 1813 года он нанес поражение союзникам при Люцене, где они потеряли 20 тысяч человек и отступили, оставив левый берег Эльбы. Французские войска заняли Дрезден и Бреславль. Эти успехи Наполеона заставили союзников пойти на перемирие с Францией. Оно было подписано в Плесвитце 23 мая 4 июня 1813 года при посредничестве Австрии. Однако это перемирие не привело к установлению мира для обеих сторон, это была временная передышка. Непримиримость Наполеона, не желавшего считаться с интересами европейских государств, рост национально-освободительного движения в Германии, продвижение союзных армий до Эльбы, создававших угрозу вторжения на территорию Австрии в случае ее выступления на стороне Франции, все эти обстоятельства положили конец колебаниям австрийских Габсбургов. 28 августа, 9 сентября 1813 года Австрия вошла в состав антинаполеоновской коалиции, подписав с Россией Теплицкий договор о дружбе и оборонительном союзе. Оба государства обязывались согласованно действовать в Европе и в случае угрозы одному из них оказывать помощь корпусом в 60 тысяч человек. Россия и Австрия обязывались также не заключать мира или перемирия без взаимного соглашения. С конца лета 1813 года положение изменилось в пользу союзников. На сторону коалиции перешли государства Рейнского союза и Швеция. Армия союзников, ведущей силой которой были русские части, теперь насчитывала около 500 тысяч человек против четырехсот тысяч противника международное и внутреннее положение франции становилось все более напряженным в стране росло недовольство деспотизмом наполеона падал его престиж в армии император оставили некоторые из его приближенных перешел на русскую службу генерал жемини изменил наполеону мюрат. В такой обстановке 4-6-16-18 октября 1813 года у города Лейпцига произошло сражение, вошедшее в историю как битвы народов. На стороне союзников сражались русские, прусские, австрийские и шведские войска. На стороне Наполеона выступали французы, поляки, бельгийцы, голландцы, итальянцы. Всего в сражении с обеих сторон участвовало свыше 500 тысяч человек. Три дня продолжалась эта битва, закончившаяся тяжелым поражением наполеоновской армии. Главную роль в Лейпцигской битве сыграли русские и прусские войска. Они первыми вошли в Лейпциг, обратив в бегство противника. Лейпцигская битва стала кульминацией войны 1813 года. В этом сражении Наполеон потерял две трети своей армии. Резервы Франции были истощены, мобилизованы все призывные возрасты. Французская армия с боями отступила к Рейну, однако Лейпцигское поражение не заставило императора Франции прекратить борьбу и обратиться к европейским державам с мирным предложением. Для этого потребовалась новая война уже на территории Франции. Освобождение Германии и дальнейшее отступление наполеоновских войск усилили противоречия в лагере союзников. Австрийское правительство, желая сохранить Францию как противовес России, настаивало на новых переговорах с Наполеоном, угрожая в противном случае выйти из коалиции. В ноябре 1813 года по настоянию канцлера Австрии Меттерниху Наполеону было предложено возобновить переговоры. Страница 60. -я. Но он медлил с ответом, лишь в феврале 1814 года они начались в городе Шагион. Вопреки намерениям Австрии, боявшийся усиления России и Англии и потому стремившийся прекратить войну, Петербург и Лондон стояли за ее продолжение и одновременное ведение мирных переговоров. Они предложили Франции согласиться на границе 1792 года. Вопрос о правящей династии должна была решить сама Франция, но Наполеон требовал сохранения за Францией естественных границ, то есть границ по Рейну, Пиренеям и Альпам. Союзники не приняли этих условий, и 12 марта 1814 года переговоры были прерваны. Разгром Наполеона Позиции Наполеона в Центральной Европе к 1814 году были утрачены. Саксония, Бавария, Вертенберг перешли на сторону союзников. Рухнуло Вестфальское королевство. Министр иностранных дел Франции Теллиран Еще в Эрфурте вступил в тайные переговоры с Александром I. Деспотизм Наполеона вызывал недовольство не только в завоеванных землях, но и в самой Франции. Это в частности проявилось при появлении союзных войск на территории Франции. Жители Парижа и даже национальная гвардия не были настроены защищаться против войск союзников. Народ был решающей силой на всех этих этапах войны 1812 14 годов и в России, и в Западной Европе. После Лейпцигской битвы, когда стала очевидной слабость Наполеона, европейские правительства приступили к активной разработке планов по переустройству Европы. Эти планы составлялись без учета воли народов и носили захватнический характер. Правительства использовали результаты войны в своих интересах и навязали Европе режим, не соответствовавший желаниям подданных. Однако это не умаляет подвига всех народов, боровшихся за свою свободу в войне 1812-1814 годов. Сложная и противоречивая эпоха наполеоновских войн получила всестороннюю оценку в трудах основоположников научного коммунизма. Они дали анализ эпохи, раскрыли сущность освободительной войны и политики господствующих классов европейских государств. кавычки «Всем войнам за независимость, которые велись против Франции», – писал Карл Маркс, Свойственно сочетание Духа Возрождения с Духом Реакционности. Кавычки закрыты. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 10, страница, 436. 17 февраля, 1 марта 1814 года между Россией, Австрией, Пруссией и Англией был подписан так называемый Четвертый трактат в Шамоне, содержавшие предварительные условия мира, предложенные Наполеону. Наиболее спорные вопросы – польский, саксонский – в Шамоне не обсуждались, чтобы не усилились и без того глубокие расхождения в стане союзников. Державы договорились предоставить Франции границы 1792 года и тем самым восстановить дореволюционное европейское равновесие. 18-30 марта 1814 года Париж капитулировал, союзные армии вошли в столицу Франции и были встречены манифестацией сторонников старого порядка. В Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола и в конце апреля 1814 года был отправлен на остров Эльбу. В Париже было образовано Временное правительство во главе с Толераном. В начале мая 1814 года в столицу прибыл новый король Людовик XVIII, брат казненного Людовика XVI.